И ласкал ее, говорил, что он всегда будет любить милую Лизу и, надеяться, по возвращении своем уже никогда с нею не расставаться. Долго она молчала, потом залилась горькими слезами, схватила руку его и, взглянув на него со всею нежностью любви, спросила: Тебе нельзя остаться? Могу. «Отвечал он, но только с величайшим бесславием, с величайшим пятном для моей чести. Все будут презирать меня, все будут гнушаться мною, как трусом, как недостойным сыном Отечества». «Ах, когда так, — сказала Лиза, — то поезжай, поезжай, куда Бог велит. Но тебя могут убить». Смерть за отечество не страшна, любезная Лиза. Я умру, как скоро тебя не будет на свете. Но зачем это думать? Я надеюсь остаться жив, надеюсь возвратиться к тебе, моему другу. Дай Бог, дай Бог. Всякий день, всякий час буду о том молиться. Ах, для чего не умею ни читать, ни писать? Ты бы уведомлял меня обо всем, что с тобой случится. А я писала бы к тебе о слезах своих. Нет, береги себя, Лиза. Береги для друга твоего. Я не хочу, чтобы ты без меня плакала. Жестокий человек, ты думаешь лишить меня этой отрады? Нет, расставшись с тобою, разве тогда перестану плакать, когда высохнет сердце мое? Думай, о приятной минуте, в которой опять мы увидимся. Буду, буду думать об ней. Ах, если бы она пришла скорее. Любезный, милый Эраст, помни, помни свою бедную Лизу, которая любит тебя более, нежели самое себя.